Мечта. Из книги стихи о любви. В тёмной рощи, на зелёных елях золотятся листья вялых ив. Выхожу я на высокий берег, где покойно плещется залив. Две луны рога свои качая, замутили жёлтым дымом зыбь. Гладь озёр, с травой не различая, тихо плачет на болоте выпь. В этом голосе обкошенного луга слышу я знакомый сердцу зов. Ты завёшь меня, моя подруга, погрустить у сонных берегов. Много лет я не был здесь и много встреч весёлых видел и разлук. но всегда хранил в себе я строго нежный изгиб твоих туманных рук тихий отрык чувствующий кротко голубей целующий в уста тонкий стан с медлительной походкой я любил в тебе моя мечта я бродил по городам и сёлам я искал тебя где ты живёшь И со смехом резвым и весёлым часто ты меня манила в рожь за оградой монастырской кроюсь я вошёл однажды в белый храм синею водою солнцем моюсь свой орарь мне кинула к ногам я стоял как инок в блеске алом вдруг сдавило горло тишина Ты вошла под черным покрывалом И, поникнув, встала у окна. С паперти под колокол гудящий Ты сходила в благовонье свеч, И не мог я, ласково дрожащий, Не коснуться рук твоих и плеч. Я хотел сказать тебе так много, Что томила душу с ранних пор, Но дымилась тихая дорога В незакатном поломе озер. Ты взглянула тихо на долины, Где в траве ползла кудрява мгла, И упали редкие седины С твоего увядшего чела. чуть бледнели складки от одежды и казалось в русли тёмных вод уходяж живал мои надежды твой беззубый шамкающий рот но недолго душу холод мучил как крыло прильнув к её ногам новый корап чувств я навыучил и пошёл по новым берегам Безошва стянулась в сердце рана, страсть погасла и любовь прошла, но опять пришла ты из тумана, и была красива и светла. Ты шепнула, заслонясь рукой: "Посмотри же, как я молода. Эта жизнь тебя пугала мною, я же вся как воздух и вода". в голосах обкошенного луга слышу я знакомый сердцу зов ты зовёшь меня моя подруга погрустить у сонных берегов